Глава четвертая динь, динь Звон в пустой металлической кружке оказался достаточно громким. Мужчина без ног, сидевший у стены напротив Никиты, тут же выудил монетку и спрятал во внутренний карман. Сделал он это специально, чтобы демонстрировать прохожим пустую кружку и вызывать еще больше сострадания. «Нас водили на стрельбище». Задумчиво произнес Ник, наблюдая за тем, как инвалиду на другой стороне кидают очередную монетку. «Не знаю почему, но у наших ребят стрелять получалось плохо. Просто, прижимавшийся спиной к стене, поежился от холода. В этом же нет ничего сложного. Надо просто, чтобы мушка была ровно по центру целика и не выступала вверх». Тут Никита усмехнулся. «Лейтенант Дуглас, когда я стрелял в первый раз, называл меня безруким ослом. У ослов нет рук». «У них есть только длинные уши, но я думаю, что он так просто выругался, потому что я попал в дырку от пули в мишени пять раз. Потом я понял, что надо сделать пять отдельных дырок». После этого лейтенант Дуглас перестал ругаться. Инвалид, что сидел на другой стороне, заёрзал на месте. Затем огляделся по сторонам и медленно поднялся. Схватив свои немногочисленные пожитки, он быстро убрал в мешок искусственные культи и быстрым шагом направился в подворотню. А еще мы бросали гранаты. Лейтенант Дуглас сказал, чтобы я кинул гранату как можно дальше. Я использовал технику усиления тела, которую мне показывал отец. Граната улетела, но очень далеко. Если честно, я не знаю, куда именно. И взрыва я не слышал. А потом ходили слухи, что на ферме убила малыша Грегори. Как раз в тот момент, когда тот сношал козу. Говорили, что его покарал бог. Тут парень умолк и хмурился Потом мотнул головой. Не думаю, что это связано. Не знаю, почему вспомнил. Тут он повернул голову и взглянул на серевшего рядом с ним слепого старика. «Кто ты? Что тебе от меня нужно?» Хриплым голосом спросил слепой. «Меня зовут Никита», — с доброй улыбкой произнес парень. «А фамилия моя просто... просто Никита». День шел за днем. Моя любимая перловая каша... Слегка горьковатая от плесени, иногда пересоленная. Матрасы настолько удобные, что в них была специальная выемка под тело. Они очень комфортные, но тут важно лечь так, чтобы рабица кровати не впилась в бок. А еще каждый день у нас была тренировка. Правда, не с винтовкой или орудием. Каждый день до обеда и после мы учились маршировать строем, поворачиваться по команде и громко отвечать всем строем «Сэр да сэр». Мне нравилась такая жизнь, понятная и размеренная. Главное — делать то, что говорят. Но все изменилось в один день. Вместо муштры нас собрали на плацу и объявили, что мы выдвигаемся на место постоянной дислокации на северные границы И не просто так, а с важной миссией. Капрал Блэк сказал, что король демонов прислал армию своих приспешников, и дела в северной крепости хуже некуда. «Сейчас мы во главе с лейтенантом Дугласом и тремя расчетами Луиз выступали в роли подмоги, которая должна была прикрыть пограничную крепость Аванастерит. На дороге было весело. Нас то и дело развлекала местная живность. На очередном развороте из кустов вылезла огромная змея, и Дуглас приказал нам заткнуться и замереть. Лейтенант вообще был очень осторожным и видел опасность даже в самом безобидном камешке на дороге». И если Дугласу казалось, что опасность рядом, он приказывал заткнуться и замерить. Или прыгнуть в укрытие и заткнуться. Еще была разновидность «заткнуться и заткнуться», но это когда ситуация была совсем из ряда вон. В общем, лейтенант очень заботился о нашей безопасности, поэтому мы прятались и затыкались по десять, а то и пятнадцать раз на дню. Аналогичная ситуация произошла и сейчас с огромной змеей. Однако пресмыкающаяся оценила масштаб потенциальной угрозы и поспешила удалиться во своясе. «Идем дальше!» — гаркнул Дуглас, и мы вновь начали дружно поднимать пыль сапогами. «Храни нас, темная мать — выдохнул форточник, таща за собой тележку с боеприпасами. Он всегда вздыхал и почему-то упоминал божество, которому прислуживал культ черной ереси. Геркриз утверждал, что это у него шутки такие. «Странно. Я думал, что шутка — это когда смешно» веселей ребята!» — подбадривал нас лейтенант Дуглас. «Чем быстрее дойдем, тем быстрее вернемся назад!» «Вернемся или нет, почему мы должны тащить эти бандуры пешком?» Тяжко вздохнув, спросил рядовой Купер. «Неужели нельзя было выделить правую машину? Или хотя бы лошадь, там ящерицу ну или ослов на худой конец?» «Худой конец был!» А слов как раз и выделили. А теперь захлопни пасть и продолжай тянуть, строго ответил лейтенант. Если управимся с дорогой за два дня, с меня выпивка. А если еще и выживете, выдам медаль за отвагу лично. Всем понятно? Так точно, лейтенант?» Хором отрапортовали мы. Я в очередной раз понял, что на самом деле в армии вообще все просто. Соглашайся с командованием, отвечай «так точно, лейтенант», и никаких проблем. Мне определенно нравилось в армии. И не отстаём. Помните, что семеро одного не ждут. Семеро одного пи***т. Так точно, лейтенант? А теперь вперёд, к медалям. Меня эти слова очень воодушевили. Ведь отец всегда говорил, чем больше медалей, тем больше уважения среди аристократов и сослуживцев. А значит, там и до очищения доброго имени дома просто недалеко. В общем, я решил, что буду стараться изо всех сил, невзирая на любые препятствия. А скоро обед? Заныл форточник, поправив ремень. «Когда рак на горе свистнет!» — ответил лейтенант. «Что за вопросы? Мы не прошли и пятидесяти километров! Пошевеливайся, жердяй, а в усилишний вес скинешь! Храни нас, темная мать-те, мат!» вновь тихо вздохнул толстяк. Мои сослуживцы постоянно жаловались на эльфийский сушеный хлеб, На воду из фляги, на сушеные фрукты, на тяжесть орудий, ядер и пороховых бочек, а также на постоянно меняющуюся погоду. Казалось, что им невозможно угодить. Как будто их прежняя жизнь была намного лучше, чем сейчас, но я искренне не понимал, что может быть лучше службы в армии. Разве что вернуться на рудник в прежние времена, когда мама и папа были живыми. Вот там да. но сейчас только армия, только служба единственное с чем я был солидарен так это с жалобами на сто грамм пахучего рома который рекомендовалось смешивать с травами и подогревать на костре в одном литре чистой воды алкоголь залог крепости здоровья солдата произнес лейтенант залпом осушив содержимое консервной банки но не выдержанный ром та еще гадость как будто воду после стирки портянок пьешь а есть выдержанный ром удивился я конечно рядовой просто Выдержанный ром — благородный напиток, особенно серебряный. Серебряный? Как много новой информации. Да, вот он по-настоящему хорош и ярко раскрывает нотки сахарного тростника, а золотой — это уже так. Баловство для аристократов на светских раутах. В нем уже от рома одно название. Попробуешь? Нет, спасибо. Я поспешил вежливо отказаться. Увы, я не пил ром. Мама говорила, что истинные джентльмены имеют право употреблять алкоголь только после 21 года, а сослуживцы с радостью забирали мою порцию. Казалось, что они готовы забрать все, что плохо лежит, особенно форточник. Если у тебя осталась часть пайка, он с удовольствием доест за тобой. А еще мои сослуживцы, как и лейтенант не следовали правилам и выпивали ром в чистом виде. Наверное, так вкуснее, но разве может напиток с таким запахом хоть что-то исправить? Сильно сомневаюсь. В целом, мне нравилось наше путешествие. Напоминало моменты, когда мы с отцом ходили отгонять волков в лес, который окружал скалы рудника. Ставили палатку, разжигали костер. Отец варил кашу из гречи или жалой говядины, а потом до самой ночи рассказывал истории о своей юности. А иногда, когда мама расщедривалась, мы жарили сосиски. Нанизывали на палку и держали над костром, пока шкурка из кишок не начнет шипеть и лопаться. Прекрасное было время. Доброе и беззаботное. «Ай, твою ж мать!» — выругался Купер, ударив себя по щеке. «Долбаные комары! Во-во! Чёртовы монстры-кровопийцы! Совсем страх потеряли!» — согласился Геркриз, отмахиваясь от насекомых. «Монстры-кровопийцы? Вот эти вот маленькие летающие иголки? Нет!» Гер Крис точно никогда не бывал на руднике, ибо комары здесь были настолько мелкие, что их можно спокойно убить ударом руки. Они даже не пытались тебя утащить в свое логово. И главное, не нужно было отстреливать кровопийцы из ружья. А вот на руднике против комаров устраивали целые рейды. Но проблема заключалась в том, что местные молюськи нападали стаями, отчего проникали в любые открытые места и пытались укусить. Повезло, что внезапный дождь отогнал насекомых. Однако дорогу размыло, и колеса орудий то и дело утопали в грязи. Это серьезно замедляло наше путешествие, но, как сказал лейтенант, укрепляло боевой дух. Вообще, командование часто упоминало про боевой дух, но я так и не понял, что же именно обозначает данное словосочетание. Да и вообще, я весь испачкался в грязи и не почувствовал никакого укрепления духа. Мне просто было весело, но очень хотелось принять душ. Спустя несколько часов грязь засохла и превратилась в корку. Здорово. Теперь комары не смогут добраться до моей плоти. А вечером, когда я засыпал возле палатки, меня порой путали с кучей глины и пытались присесть или складировать свои вещи. Но это ничего. Меня не кусали комары, и я спокойно спал. На третий день похода корка сама отвалилась. Да и пыл местных комаров поубавился. Солдаты говорили, что это от того, что в лесу начали виднеться хищные одуванчики. хрязь которые жрали все, до чего могли дотянуться. Но мне кажется, что местные малютки просто поняли, что с нами иметь дело опасно. Ребята перебили множество комариных собратьев. А еще на обед мы встретились с караваном раненых, которые как раз возвращались с северных границ. Лейтенант предложил им вместе отобедать. Раненые согласились. Возможно, хотели пообщаться с нами, а может быть, просто из-за того, что у каравана практически закончились припасы. Однако зрелище было весьма любопытное извини а куда ты дел свою ногу поинтересовался я у одноногого офицера который лежал на мешках бежал настолько быстро что в итоге потерял ответил он покуривая самокрутку тебе стоило бежать медленнее я редко делал замечания но как мне показалось сейчас была та самая ситуация поди сюда малой солдат перегнулся через борт телеги и поманил меня рукой что такое поинтересовался я «Если бы я бежал медленнее...» Раненый выдохнул мне в лицо облако едкого дыма. «То я бы потерял задницу». «Согласен. В данной ситуации обошелся малой кровью», — кивнул я. «Неужели?» — одноногий улыбнулся. «Кем будешь малой?» «Смотритель чистых ведер», — отрапортовал я. «Просто! Просто Никита!» «Чистых ведер, значит? Ха! Ду глаз!» — хохотнул одноногий. «А стеклоглазы-то остряк!» «Мне нравится. Где надыбыли «Никита у нас из добровольцев. Почетный задохлик гарнизона. Очень храбрый и старательный малый», — ответил лейтенант. «А что не так, лейтенант Хэви? Неужто задел твое тонкое нутро своими шутками?» «Да не то, чтоб задел. Жалко, что храбрый», — вздохнул калека. «Так бы я его к себе в пехоту пристроил. Был бы моим личным помощником, а то пока протез сделают валяться в госпитале» а там же скука смертная, не то что на передовой. — А как на передовой? — с интересом спросил я. — Весело? — Очень весело. Хэви расхохотался еще больше, а затем указал на мешки для трупов. Кто-то даже вон лопнул от смеха. Я сразу же учился и жуткий момент, и решил, что на передовой смеяться не буду. Пасть в бою от хохота не очень-то почетно. — Вас понял, лейтенант? Никакого смеха на поле боя! — отрапортовал я. — Хм! «И откуда ты такой чудной?» Затянувшись самокруткой, поинтересовался Хэви. «Рудник Юнгблинд, сэр!» «Преступник?» — удивился лейтенант. «Никак нет, сэр! Опальный аристократ!» — с гордостью ответил я. «Ха-ха-ха-ха!» Хэви вновь зашелся звонким смехом. «Еще одна подобная шутка, и рядовой просто точно отправится в пехоту, клянусь!» «Нет уж!» На мою защиту тут же встал лейтенант Дуглас. «У меня нет людей на твоей хотелке!» «Ладно, ладно», — отмахнулся Хэви, глубоко затягиваясь самокруткой. «Шучу я. Но парень может в юмор. На войне это дорогого стоит». Было не очень понятно, почему за пределами юнгблинда меня сравнивают с юмористами, а мои типичные слова переводят в шутку. «Возможно, это какой-то скрытый талант? Но не припомню, чтобы папа и мама упоминали о чем-то подобном. Скорее, они наоборот сетовали на то, чтобы я разговаривал без лишних интонаций и оборотов». «Простите, но для чего юмор нужен в армии?» — поинтересовался я. «Юмор — источник жизни, малой!» — усмехнулся Хэви и закашлялся. «Долго, мучительно. Как будто его легкие вот-вот выйдут погулять. Мама говорила, чтобы я никогда не прикасался к сигаретам, самокруткам и трубкам, ибо это могло вызвать зависимость, аритмию и бронхит. Все, кто курили, часто болели, поэтому я предпочитал держаться от табака подальше». «Тебе бы бросить курить, лейтенант!» Я расхрабрился и сделал очередное замечание Хэви. «Зачем бросать курить, когда курить не бросало меня в самые тяжелые моменты моей жизни?» — хмыкнул лейтенант и вновь выпустил серое облако дыма. После того, как все закончили трапезу гречневой кашей, раненые поехали дальше. «Будешь в Ханталасе? Заглядывай на огонек!» — попрощался лейтенант Хэви. «Обязательно, сэр!» — ответил я. А мы отправились к крепости. До северной границы оставалось всего ничего, и многие солдаты начали переживать. А я все ждал обещанного веселья. И спустя два дня мы услышали первый взрыв. Он больше напоминал раскат грома во время грозы. Только глухой и не такой пронзительный. «Просто!» — воскликнул лейтенант. «А ну-ка, первый закон боевого расчета!» «Держать ствол в чистоте, сэр!» — отрапортовал я. «Неправильно просто!» «А теперь ты, рядовой форточник!» «Не сцать!» — испуганно отозвался Толстяк. «Все правильно, рядовой форточник!» — отозвался Дуглас, проверяя револьвер. «Значит так, салаги. Сейчас мы с вами не будем сцать. Выйдем на плато и нашпигуем этих сукиных детей свинцом. Да так, чтобы больше они даже не думали возвращаться». «Так точно, сэр!» — тут же отрапортовали мы. «Помните устав и забудьте все, чему вас учили в части!» Вы больше не штабные крысы, не сосунки, требующие титьку матери. Вы — солдаты империи. Револьвер мне взад. Вы — защитники Родины. Винтовку мне в жопу!» — кричал Дуглас, когда мы подступали к плато. Раньше он так не говорил. Мне показалось, что так он скрывает свой страх. «И от сегодняшнего вечера зависит не только ваша жизнь, но и судьба всей нашей, мать ее, страны» поэтому вытащите из задницы всё своё мужество, поскребите по сусекам и раздобудьте храбрость, ибо сегодня вы станете настоящими мужчинами!» Слова лейтенанта Дугласа мне очень понравились. Теперь я понял, когда мы из обезьян превратимся в мужчин. Сперва все мои сослуживцы тоже обрадовались и смело побежали в бой. Однако, как только мы подошли к краю плато, храбрости и мужества большинства серьёзно поубавились. К одиночной крепости продвигалась огромная армия вооруженных кобальдов. Их были тысячи, а еще ими управлял настоящий кобальдский шаман, размахивающий волшебным посохом со своей тележки. Я про них читал в учебниках. Крайне опасные твари. «Всем расчетам! Приступить к развертыванию! Живо!» — закричал лейтенант. «Неужели веселье вот-вот начнется? Неужели я увижу все то, о чем мне рассказывал отец?» так Главное, не расхохотаться. Пушки сотрясали воздух громкими выстрелами, а со стороны Аванас-Тирита доносились лишь редкие хлопки гладкоствольных ружей и винтовок. Ситуация критическая. Если бы лейтенант Дуглас не успел вовремя, то через пару часов король демонов уже размышлял бы, кого отправить на захват ближайших северных деревень. «Огонь! Огонь! Огонь!» кричал лейтенант, делая отмашку. Пушки грохотали, а отряды кобальдов то и дело пронзали снаряды, разбрасывающие в разные стороны ошмётки земли и куски от разорванных туш. Но даже этого было слишком мало. «Просто! Давай на опережение! Живо!» «Так точно, сэр!» — ответил парнишка и принялся разворачивать пушку в сторону крепости. Опасный манёвр, но если не отбить подбирающиеся к воротам отряды противника, есть очень большая вероятность прорыва. «Огонь!» Мощный грохот ударил по ушам, и очередной снаряд разнес толпу кобальдов, которые тащили таран. «Они разворачиваются!» прокричал Геркриз и указал на армию противника, которую шаманы направили прямиком в сторону боевых расчетов. Кобальды, вооруженные прощами и бомбами, буквально закидывали отряд подмоги, повреждая орудия и уничтожая живую силу армии Империи. Такого Никита еще никогда не верил. Всюду грохот от бомб, кусочки земли, больно въедающиеся в глаза, осколки гранат кобальдов, что свистели рядом с ухом, и смерть. Внезапная, коварная, жестокая. Крики. Крики и истошные вопли раненых. И после очередной серии взрывов последняя пушка была уничтожена вместе с большей частью расчета. Ник сперва не понял, что именно произошло. Он стоял прямо и оглядывался по сторонам, а затем принялся безуспешно откачивать тех, кто больше никогда не сможет пойти в бой. «Рядовой!» — закричал лежащий в луже крови Дуглас и схватил просто за руку. «Отставить! Отставить откачивать мертвых!» «Но я хочу помочь!» — возразил Никита, с недоумением глядя на лейтенанта. «Ему же ничем не помочь, рядовой!» «Но как же...» «Скажи, рядовой, просто! Ты медсестра!» — спокойно спросил Дуглас, выхаркнув на землю кровавую кляксу. — Никак нет, сэр. — Или ты маг-целитель? — Никак нет, сэр, — отрапортовал Ник. — Но я знаю несколько заклинаний... — Кто ты просто? — Отвечай! — Я... — Отвечай! — гаркнул лейтенант. — Я солдат Империи, сэр, — ответил Никита, расправив плечи. — В чем твоя главная миссия? — Чтить устав Вооруженных сил Империи. — Еще! «Защищать империю от происков армии и короля демонов, сэр!» «Все верно, рядовой просто. Ответ истинного гения!» Лейтенанту стало совсем плохо. Лежавший на боку и харкающий кровью офицер продолжил. «Поэтому поклянись. Просто поклянись, что сейчас же пойдешь в бой и убьешь этого проклятого шамана. Разберешься с ним по всем законам военного времени». «Клянусь, сэр!» «Никто!» «Слышишь, никто, кроме тебя, не справится. Ты наша последняя надежда просто. Ты понял меня?» «Так точно, сэр!» — крикнул в ответ Никита. «Молодец!» — улыбнулся Дуглас. «Они все ошибались. Из тебя определенно выйдет толк». «Лейтенант!» «Не надо. Для меня все уже закончилось», — произнес он, зажимая ладонью рану, в груди, рядом с сердцем. «Жаль, конечно, что я не увижу, как ты станешь офицером, но я буду верить в тебя. Там, на небе. Буду искренне верить в то, что у тебя все получится». «Подождите, я знаю заклинания, я сейчас вас...» «Истинный воин умирает в боюник Такова моя судьба. А теперь беги!» Лейтенант похлопал парня по плечу. «Беги и уничтожь этих тварей!» Отомсти за всех, кто не дошел до конца, и за тех, кто не дойдет в будущем. Убей шамана!» «Так точно, сэр!» Ника одолевали самые разные чувства. Он не совсем понимал, что с этим делать, но одно знал наверняка. Ему нельзя подводить лейтенанта. «Чего ж ты стоишь? Беги, парень! Вся надежда только на тебя!» выдохнул Дуглас и благополучно испустил дух. Папа говорил, что месть – очень плохая штука. Он говорил, что месть – это как длинный нож, у которого нет ручки, и в обе стороны торчит лезвие. Если таким ножом резать врага или хлеб, то в любом случае будешь резать свою руку. Еще тогда я понял, что месть не приводит ни к чему хорошему. Папа рассказывал про ярость, чувство, от которого в голове только одна мысль – сделать врагу как можно больнее и при возможности убить его. Папу и маму забрала болезнь, которой нельзя было дать в морду или же просто насадить на штык нож. Зато лейтенанта и всех остальных забрали кобальда и шаман, с которыми можно было сделать очень много всего. Однако ярости я не чувствовал. Было немного страшно, и почему-то слегка кружилась голова. Это не было похоже на ярость, о которой рассказывал отец. После боя, когда меня нашли, мне сказали, что это контузия от взрывов. Но на тот момент я делал то, что мне приказал мой командир. Я убивал кобальдов и двигался в сторону шамана и его тележки. Я расстрелял все свои патроны, потом начал бить их штык-ножом, а когда понял, что кобальдов слишком много, я побежал, выставив винтовку вперед. Этому нас учил лейтенант Дуглас. Он рассказывал, что во времена гражданской войны так ходили в атаку, с выставив винтовки вперед. Поначалу все получалось. Кобальды были ниже меня ростом и легче, И если хорошенько набегу ударить этого ублюдка винтовкой в грудь, то она войдет почти до самого цевья. Можно бежать дальше и снова бить следующего кобальда. Но с двумя бежать уже сложнее. Именно поэтому я использовал заклинание усиления, которое мне показывал папа. Я очень любил папу. И очень боялся маму. Особенно, когда у нее в руках была кастрюля. Эх, молока хочется. С пенкой. Генерал хмуро оглядел то, что осталось от крепости. Стены в нескольких местах знатно покрошило, и высота в самых разбитых участках составляла не больше трех метров. Дым от казарм подымался в небо. Часть солдат успели сложить на плацу между штурмами, но последняя атака была настолько кровавой, что трупы убирать было уже некому. Целых солдат не осталось. «Марио!» — хриплым голосом произнес генерал Рид. «Сколько нас в строю?» 18, — отозвался невысокий смуглый мужчина с пышными усами, которые, с одной стороны, были слегка опалены. Кисть его левой руки была обмотана пропитанным кровью платком. — Что с кобальдами? — Готовят новую атаку, сэр! — отозвался помощник. Генерал сделал пару шагов и суровым взглядом уставился на противников, что уже тащили таран в их сторону и выстраивались в боевой порядок. — Марио! — расправив плечи, произнес генерал. — Кто на воротах? — Сержант саренти — отозвался тот. — Ему перебило ноги. Генерал подошел к краю стены и взглянул вниз. Там у ворот были навалены бочки с порохом, а также россыпью валялись гранаты, что им щедро выделили со складов. «Сержант — Сержант саренти гаркнул офицер. — Сэр! Сержант Сорренти к последнему бою готов! — отозвался лежавший возле бочек с фитилем солдат. — Поджигать только, когда ворвутся. Слышишь? — произнес Рид. «Только когда увидишь их рожи, которые вот-вот отправятся обратно в ад!» «Сэр! Да, сэр!» Генерал кивнул, взглянул на приближающуюся орду и горько усмехнулся. «Марио!» — произнес он хриплым голосом. «Да, сэр! Для меня было честью биться с тобой. Для меня тоже, сэр!» Кивнул помощник с погонами старшины. Орда кобальдов приближалась все ближе. Когда они дошли до первых трупов своих собратьев, командир гаркнул во всю глотку. «Огонь по готовности!» Раздались первые хлопки выстрелов. Бойцы открыли пусть и жидкий, но постоянный огонь. Генерал же с мрачным лицом, на котором появилась перекошенная улыбка, произнес. «Живыми нас не отпустят. Нам уже терять нечего. Марио, бери гранаты. Попробуем нашпиговать свинцом ублюдков, что тащат таран». Помощник подхватил сумку с гранатами и хотел было отправиться за небольшой выступ на стене, чтобы спрятаться вместе с командиром. Но тут неожиданно, чуть в стороне от крепости, послышались взрывы. Будум, Будум, Будум. В сторону кобальдов полетели снаряды. Тяжелые чугунные бомбы делали просеку в рядах противника, а когда фитиль доходил, взрывались, раскидывая тела темных тварей в разные стороны. — Сэр! — взволнованно произнес помощник. — Помощь! «Помощь от Харрисона!» «Сукин сын!» — произнес Рид. «Как же я рад видеть этих убогих! Бинокль! Бинокль мне быстро!» Марио убросил сумку, затем быстро снял с шеи старый поцарапанный бинокль и протянул генералу. Тот схватил его и впился взглядом в прибывшую подмогу. «Сотня! сотни бойцов и три допотопных орудия!» — произнес он и повернул голову к кобальдам, что развернулись к новым противникам. «Это отсрочка. Будум, Будум, Будум». Снова залпы снова по кобальдам. Правда, одно орудие ударило прямо в таран, попав в какую-то балку, отчего он покосился. Затем прозвучал взрыв, и хлипкая кривая конструкция разлетелась в стороны. «Твою мать! Где эти засранцы были вчера?» С грустью произнес Рид, наблюдая, как первые кобальды добрались до орудия и принялись забрасывать их, пусть и кустарными, но все же гранатами. — Что будем делать, сэр? — осторожно спросил помощник. — Как всегда, Марио. Постараемся не сдохнуть. Сморщился генерал от вида взрыва пороха рядом с одной из пушек. Рид скосил взгляд на своих бойцов, что продолжали стрелять в сторону кобальдов, а затем вновь сморщился от очередного взрыва пороха со стороны подмоги. — Размотали, — тихо произнес Марио. — Да уж, небольшая отсрочка получилась, — горько усмехнулся генерал. Тут к воротам, рассчитывая непонятно на что, подбежал десяток кобальдов, которые тут же получили пару гранат. Одно от Марио и одно от генерала. «Будум-дум!» Раздался тонкий визг темных тварей, который быстро прекратился после еще одной гранаты. Не успели жалобные крики успокоиться, как к воротам полез очередной десяток кобальдов. За полчаса боя сумка у помощника опустела наполовину. За это время выстрелы и взрывы со стороны подкрепления Харрисона окончательно стихли. «Сейчас на нас попрут, сэр!» — произнёс Марио, выглядывая из-за укрытия. Генерал поднялся, достал бинокль и взглянул в сторону подкрепления. Там, перед плато, где земля покрылась кровью и телами кобальдов, уже никаких признаков боя не было. «Ну, хотя бы покрошили их на славу», — сморщившись, произнёс Рид и убрал от лица бинокль. «Жаль, да шамана не доб...» Тут он умолк, заметив светящуюся точку, что двигалась от плотов в сторону телеги с шаманом, на которой развивались знамена армии короля демонов. — Что за... Снова припав к биноклю, он уставился на бегущего молодого парня с выставленной вперед винтовкой. — Что там? — тут же поднялся Марио. — Солдат? С винтовкой? — произнес генерал, удивленно наблюдая, как тот пронзает одного кубальда за другим, насаживая их, как куски шашлыка, на винтовку. как он Тут внезапно парень перестал светиться и упал. «Ненадолго его хватило», — хмыкнул Марио. Однако генерал Рид прекрасно видел в бинокль, что парень просто упал на землю и, уперев ноги в мертвые тела, вытащил винтовку. Вскочил и снова побежал вперед. «А нет, еще не все. Куда же он бежит?» «К шаману. Он бежит к шаману!» Удивленно произнес генерал и оглядел поле боя, над которым прозвучал рог кобальдов, призывающий к отступлению. Сейчас все темные твари гурьбой бежали в сторону одинокого парнишки, но тот, словно раскаленный нож, двигался сквозь сливочное масло. Падал, сбрасывал трупы и снова бежал вперед. «Эх, не добежит!» — сглотнул генерал и заметил черную сферу, что появилось вокруг телеги. «Ха парню!» — кивнул Марио. «Шаман тьму призвал!» В этот же миг из черной сферы ударило сразу десяток лучей в разные стороны. Однако через секунду они, свернувшись под острыми углами, все вместе ударили в светящуюся точку. «Будум!» Мощнейший взрыв сверкнул ослепительной вспышкой, а через секунду до крепости дошла ударная волна, сбившая генерала и его помощника с ног. Кое-как, переждав шторм из пыли, песка и мелких камней, они подняли головы и обнаружили, что черной сферы нет — А остатки выживших кобальдов улепетывают со всех ног в сторону Темной Империи. — А где... где тут пацан? — сплюнув слюну, перемешанную с пылью, спросил помощник. Генерал тут же поднялся, взял в руки бинокль и попытался найти безумного солдата, который каким-то чудом применил магию, пытаясь прорваться к шаману. В итоге, после нескольких секунд, он обнаружил его приседающим у того, что осталось от телеги шамана. — Что он... мать его делает! Удивлённо произнёс Рид. Протерев глаза, а затем и стёкла бинокля, генерал взглянул ещё раз и обнаружил, что парень не приседает, а рубит. рубится всего размаху прикладом винтовки в кровавую кашу то, что осталось от головы, одетого в пёстрые тряпки шамана. «Твою ж мать!» «Что там?» Взволнованно спросил Марио. Генерал ошарашенно взглянул на помощника, а затем обернулся и крикнул вниз стены. «Саранти!» «Да, сэр?» Отозвался голос снизу. «Туши фитиль!» «Сэр, почему, сэр?» Отозвался голос раненого бойца. «Сэр, мы не погибнем?» Растерянно спросил Марио, наблюдая за кубольными, которые сваливали в пустынные земли. «Мы все когда-нибудь сдохнем», сплюнул Рид и взглянул на телегу, где замер неизвестный солдат. «Но это точно будет не сегодня». Никита стоял рядом с останками телеги со стеклянным взглядом. Возле почерневших обломков в огромном чане, который темные твари украсили человеческими черепами, было налито молоко. Кобальды использовали его для своей черной магии, вычерчивая черными проклятыми костяшками на поверхности свои ритуалы. Сейчас же из-за взрыва молоко покрылось тонкой, сморщенной пленкой. Именно она вызывала отвращение у любого ребенка, но только не у Никиты. «Молоко!» — тихо прошептал парень, не сводя взгляда с пенки. И, возможно, он простоял бы так еще очень и очень долго, но спустя двадцать пять минут Никиту окликнул голос. «Эй! Эй, ты!» К тележке подошел отряд истощенных солдат во главе с худощавым командиром в темно-зеленом мундире. «Это ты убил шамана!» Никита не сразу обратил внимание на грязных, усталых и заросших военных, что на вид сейчас мало отличались от дорожных бандитов. «Парень, тебя контузило!» — не унимался командир. «Парень, не молчи, мать твою!» «Что, простите?» Никита медленно повернул голову в сторону солдат, но взгляд от молока не оторвал. Те слегка опешили и осторожно сделали пару шагов назад. «Тише, рядовой! Я говорю, это ты убил шамана!» — повторил свой вопрос командир в грязном зеленом мундире. «Да, я, сэр!» — ответил Ник. «Меня зовут Никита». Просто Никита. — Молодец, рядовой Никита. А я генерал Рид, и я тут всем заправляю. — Очень рад знакомству, сэр. Генерал Рид оглянулся на бойцов, а затем приказал. — Посмотри мне в глаза, рядовой. Никита, смотрящий на пенку, шумно сглотнул, а затем его глаза разъехались. Правый продолжал смотреть на молоко, а левый уставился на офицера. Секунд пять длилась молчаливая сцена, во время которой только ветер нарушал тишину. «Ну нахер!» — тихо прошептал Марио и спрятался за генерала. «Кто ты такой, солдат?» — сделав шаг назад, спросил Рид. «Говорю же, Никита. Фамилия у меня просто. Просто Никита». Война оказалась не очень-то веселой. Лейтенант Дуглас, как и большинство наших, погибли. В грязи и копоте я смог найти лишь задыхающегося Купера, которому пришлось восстанавливать дыхание при помощи магии регенерации, форточника, которого всего перебило осколками от гранат, и Гера Криса, который захотел стать как лейтенант Хэви, почетным одноногим офицером. Кстати, конечность я нашел и при помощи целительной магии прирастил ее обратно к телу сослуживца». Придя в крепость, я решил продемонстрировать свои навыки целительского мастерства и остальным раненым, только вот они почему-то меня ругали. Орали, пытались уползти и дико визжали, когда я заканчивал со здоровительными процедурами. Не знаю, почему такая реакция. Возможно, из-за того, что пару раз я прирастил ногу не той стороной. Когда много крови и все очень грязно, не всегда понятно, с какой стороны должна быть коленка. Но ведь это же легко поправляется». «Отрубаешь ногу острой саблей и приращиваешь как надо. Ничего сложного». Но ребята не оценили. В общем, после очередной неудачной операции все раненые бойцы разбегались от меня в разные стороны. А кто не мог ходить, уползали, словно маленькие болотные ужики. Радовали только те, кто имел травму челюсти или же попросту не могли ходить и ползать из-за многочисленных переломов. «Вот те отличные пациенты!» «Сэр, он идиот, сэр!» — осторожно произнес Марио полушепотом, стоя рядом с генералом. «Святая Дева Мария, я никого тупее не видел! Или гений, не знающий реалии мира?» — хмуро ответил Рит, наблюдая за Никитой. Парень находился на дне огромной ямы, в которую решили скинуть тела темных тварей, чтобы гниль от их плоти не разнесла заразу. Проблема была в том, что никто не сказал Никите, насколько глубокую яму нужно выкопать поэтому сейчас они стояли на краю приличного по меркам пустыни колодца и смотрели вниз, откуда периодически вылетали комья плотной земли, что с усиленным телом вышвыривал наружу герой прошедшей битвы. «Нет, сэр, он действительно идиот. Вы видели, как он прирастил ноги Питерсону? Он прирастил их коленками назад, и теперь бедный сержант прыгает, как кузнечик. Богом клянусь! Но парень не целитель. Он предлагал отрубить ему ноги с саблей, сэр» отрубить и прирастить заново непосредственный осторожно добавил генерал и взглянул на помощника тебе же руку подлатал. значит на что то способен ты и сам видел он пережил удар тьмой шамана кобальдов тут марио вытащил левую руку и продемонстрировал кисть с шестью пальцами возможно и туповат немного кашлянул в кулакрит и взглянул на дно колодца надо бы его достать оттуда нероввен час он пророет дорогу в ад «Может, попозже, сэр? У нас парни шарахаются от него, а контуженный боб вообще орёт, как недорезанный, когда его видит». «Сэр, генерал Рид!» — раздался крик из колодца. «Да, рядовой просто!» — крикнул Рид в ответ. «Мне нужно ведро, сэр!» «Зачем тебе ведро, рядовой?» «Кажется, я докопался до воды, сэр, и она прибывает, быстро!» Тут генерал нахмурился и оглянулся на крепость, за которой виднелся зелёный лес. Затем повернул голову в другую сторону и задумчиво уставился на пустыню, с которой начинаются проклятые земли короля демонов. «Это проклятые земли, сэр. Тут не может быть воды», — прокомментировал Марио. «Хочешь слазить и проверить?» — хмыкнул Рид. «Тащи веревку. Надо вытащить этого... этого... Твою мать! Это самый тупой гений из всех, кого я видел!» «Это была немного странная битва», — хмурясь произнес Никита. «Все кричали, и было очень много крови. Поначалу я даже растерялся, но потом быстро вспомнил, что нужно делать. Отмерять две меры, засыпать, пыш, утрамбовать, а затем ядро. Я делал все, как меня учили, только вот...» Тут парень нахмурился. Поначалу все было хорошо, но потом стрелять и наводить орудие было уже некому. Всех убили. А потом еще и лейтенант... В общем, пришлось действовать по обстоятельствам. Да, с магией, но за нее меня никто не наругал. А еще тот шаман бил сырой силой тьмы, прям как наши черные улитки, только слабее. Парень усмехнулся. Я даже вспомнил, как пенал их и уворачивался. Они постоянно собирались по берегам ручья старателей. Мешали добывать золото, поэтому их частенько зачищали от травой Когда меня туда посылали, я от скуки пенал их и уворачивался от их ударов тьмой. Они небольшие, мне по колено, но раковина у них в форме конуса, так что если завалить их на бок, то через пару дней они сдохнут, а раковина рассыпется мелким песком. И их надо всего лишь пнуть. Тут просто повернул голову, обращаясь к собеседнику, и резко пригнулся, пропуская над собой кривую палку, что летела прямо ему в лицо. «Что тебе от меня нужно?» Яростно взревел слепец. «Зачем ты преследуешь меня?» «Твою мать!» пробасил проходивший рядом мужчина в крепких штанах, сапогах и шляпе. — Слепой грек совсем спятил. — Отвали! Отвали от меня! — истошно завопил слепец, резко развернувшись и в очередной раз взмахнув своей клюкой. — Я тебя не звал, мать твою! Вали к черту! Никита посмотрел на мужика. Он прилично закладывал дешевым пойлом, поджав губы, пояснил тот. — Видимо, безумие обошло его стороной. Оставь его, парень. Помочь мы тут не сможем. В этот момент слепой калека замер, пару раз резко обернулся и ломанулся через улицу. Добежав до противоположной стороны, он на скорости влетел в сторону дома. С глухим стуком приложившись головой, слепец рухнул бессознательным телом на пыльную брусчатку. Просто поднялся, тяжело вздохнул и протянул руку здоровенному мужику. «Меня зовут Никита, а фамилия моя — Просто. Просто Никита».